Глава 67. Сможет ли она теперь когда-нибудь уснуть? Элизабет лежит на кровати и удивляется тому, что разбитое сердце способно биться так часто. Сейчас 4.55. Любой, кому доводилось работать по ночам или не спать ночь за ночью, скажет вам, что время с 3 до 4 утра это всегда самый длинный час. Час, когда безжалостное одиночество берет полный верх. Когда каждое тиканье часов отдается жестокой болью. Ей приходится продолжать твердить себе, что это было неизбежно. Это была последняя воля Стефана, практически приказ, а Элизабет знает, как исполнять приказы. Это было правильно, это было безболезненно. Стефан распоряжался сам и контролировал себя тоже сам. Это было последнее проявление достоинства человека, который подобное заслуживал и ценил больше всего на свете. Виктор, побеседовав со Стефаном, дал свое заключение Элизабет. Они пришли к общему мнению. Стефан точно знает, чего хочет. Виктор подарил ей маленькую коробочку с секретами. Где он ее взял, Элизабет даже не потрудилась спросить. Все, что она хотела знать — Получится ли процедура быстрой и безболезненной? И, конечно, не поддающейся выявлению. Такая вот последняя практичность. Стефан не хотел бы, чтобы ее посадили в тюрьму. Да и сказать по правде, этого бы не хотелось и большинству судов в стране, но у них не осталось бы выбора. Быть рядом и ничего не предпринять, значит, сделаться соучастником. Заповедь «Не убей» никто не отменял. Врач общей практики, констатировавший смерть, был старым другом Элизабет еще по-прежней секретной службе. Она назначила время и место, и он прибыл вовремя. Оформленные им документы выглядели безупречно, на случай, если кому-то вдруг захочется взглянуть. Ну а как иначе? Никогда ведь не знаешь наверняка. Время смерти, причина смерти, объятия и слова утешения вдове — И вот он отправился в обратный путь. Теперь нет необходимости ехать в Швейцарию, нет нужды вырывать Стефана из его дома. Что ж, страдания Стефана закончились. Он больше не в плену своего разваливающегося разума. Его больше не мучат приступы прояснения. Он больше не похож на утопающего, который выныривает на краткий миг из пучин, прежде чем его снова захлестнет волной дальнейшего угасания не будет. С этого момента угасать будет только она, и вся боль будет принадлежать только ей. Она примет ее со смирением, считая, что вполне заслуживает наказания. Это похоже на своего рода епитимью. Но виновата ли она в том, что помогла Стефану? В самом деле? Нет, за это Элизабет не ощущает вины. В глубине души она чувствует, что это было проявление любви. Джойс поймет, что это была любовь. Почему ее вообще волнует, что подумает Джойс? Нет, это наказание за все остальное, что она натворила в жизни. За все, что ей пришлось совершить за долгую карьеру, вне всяких сомнений. За всё, под чем она подписалась, за все, на что дала согласие. Это расплата за все ее грехи. Стефан был послан ей свыше, а потом отнет чтобы наказать. Она поговорит об этом с Виктором, и он наверняка согласится. Какими бы высокими материями не оправдывались ее деяния на службе, они были не настолько благородны, чтобы обелить пренебрежение к чужим жизням. День за днем, задание за заданием. Разве это избавило мир от зла? Можно ли надеяться, что все дьяволы до одного умрут? Смех, да и только. Зло всегда будет нарождаться заново, как весной нарциссы. Так для чего же все это было? Вся эта пролитая ею кровь. Стефан оказался слишком прекрасен для ее испорченной души. Вселенная ведала об этом, потому его и забрала. Но Стефан-то её знал, разве нет? Разве он не увидел ее такой, какая она есть, и разве не понимал, кем она была? Однако Стефан все равно ее выбрал. Стефан создал ее заново. Вот в чем истинная правда. Он склеил ее воедино. И вот она лежит одна, разваленная, расклеенная. Как теперь продолжать жить? Разве это возможно? Она слышит шум машины на далекой дороге какой стати кто-то сел за руль. Куда теперь вообще ехать? Почему часы в прихожей продолжают тикать? Разве они не знают, что остановились несколько дней назад? По дороге на похороны в машине с ней сидела Джойс. Они не разговаривали, потому что сказать пришлось бы слишком многое. В какой-то момент, бросив случайный взгляд из окна, Элизабет увидела, как мать малыша, сидящего в коляске, поднимает обороненную им мягкую игрушку. Элизабет чуть не разразилась истерическим смехом от того, что жизнь осмеливалась продолжаться. Разве эти люди не знали? Разве они не слышали? Теперь все изменилось, абсолютно все. И все же не изменилось ничего. Ничего. День продолжался своим чередом. Старик на светофоре снял шляпу, увидев проезжающий мимо катафалк. Но в остальном улица осталась той же самой. Как эти две реальности могут существовать одновременно? Может, Стефан был прав насчет времени? За окном машины оно двигалось вперед, наступая и маршируя, не сбиваясь ни на шаг. Но внутри оно уже сворачивалось и пятилось назад. Её жизнь со Стефаном всегда будет значить для нее больше, чем та, что придет после. Она уже понимает, что проведет больше времени там, в их прошлом. И по мере того, как мир помчится вперед, она будет отступать все дальше и дальше назад. Обязательно настаёт момент, когда вы начинаете листать фотоальбомы чаще, чем смотреть новости когда и вовсе отказываетесь от времени, позволяя ему делать свое дело, пока вы сосредоточены на собственном. Вы просто перестаете танцевать под там-тамы. Вот и все. Она замечает это в Джойс. Несмотря на ее суету и жажду жизни, есть часть, самая важная часть, запертая где-то вовне. Там, где навсегда осталась Джойс, хлопочущая в опрятной гостиной, и Джерри, сидящий с задранными ногами, и маленькая сияющая Джоанна, открывающая подарки. Жить прошлым. Элизабет никогда не могла этого понять, но теперь осознает с поразительной ясностью. Прошлое Элизабет всегда было слишком темным, слишком несчастливым. Семья, школа, опасная аморальная работа, разводы — Но три дня назад ее прошлым стал Стефан, и только там она теперь хочет жить. На похороны пришло не так много друзей, хотя ей удалось найти и собрать нескольких из них. Она задумывается, приехал ли бы Калдиш, если бы все сложилось иначе. Стефан столько твердил о нем в последние недели. Элизабет вновь включает прикроватный светильник. Сейчас она точно не заснет. Может, стоит прогуляться? Пока некому ее увидеть, некому выразить соболезнование. Она размышляет, что может наткнуться на снежка, совершающего ночной обход, но внезапно вспоминает... Бедный снежок. Элизабет начинает плакать. Она плачет по снежку и калдишу. Слезы по Стефану Элизабет пока сдерживает внутри. Они будут совершенно иной силы Бедный лисенок Его погребли возле огорода, возле редиски, на которой Стефан совершенно помешался в последние дни жизни. Он никогда не увлекался огородничеством, просто его мозг сыграл с ним очередную шутку. Ей даже нелепо представить, как бы он... Элизабет никогда не понимала, как и откуда появляются моменты вдохновения. Внезапно в голову приходит мысль, которая все объясняет, которая проливает свет там, где только что была тьма. Самое умное, что она могла бы сказать — вдохновение посещает, когда две совершенно разные мысли сходятся в одной точке, и там внезапно взаимно обретают смысл. Стефан так много говорил о Калдише в последние дни, видел его недавно. Стефан твердил о земельном участке и редиске, «Обещай, что позаботишься о нем. «Какой же ты был умный, Стефан», — думает Элизабет. «И в тумане угасающего разума ты сумел осветить мне путь». Даже после ухода Элизабет со службы у нее осталась определенная защита, тревожные кнопки и горячие линии на случай, если ее когда-нибудь настигнет прошлое. И, как она понимает теперь, Почти наверняка ее домашний телефон снабжен номером, который невозможно определить. Под кодом 777. Вот она дура. Второй звонок, который Калдиш сделал в день гибели, был на ее собственный домашний телефон. Он звонил ее прекрасному Стефану. Стефан теперь в прошлом Элизабет, и когда-нибудь она наверняка смирится с этим. Но теперь... По крайней мере, еще на несколько дней Стефан может стать и ее будущим. Элизабет задумывается, не слишком ли поздно звонить сейчас Богдану. Но потом вспоминает, что время остановилось насовсем, и что Богдан наверняка спит не крепче, чем она. В общем, она решает, была не была. Однако сначала следует надеть какие-нибудь ботинки, натянуть пальто и подняться на холм. Просто чтобы убедиться в догадке. Она вскрывает замок сарайчика для арендующих земельные участки и, спасибо Рону, внутри ее ждет новенькая лопата.